летом тысяча девятьсот девятого года мне было почти пятнадцать и туман моего подросткового эгоизма постепенно начал рассеиваться весной вышла вторая книга анны с фермы зеленые крыши и пятая книга страны ус белая курносая женщина по имени элис успешно завершила поездку на автомобиле через всю страну мистер лок назвался и подвиг к крайне нелепой выходкой Ходили пересуды об атаманской империи, где случился то ли переворот, то ли революция. Какая бессмыслица! А мой отец уже много месяцев находился в Восточной Африке и ни разу не прислал ни одной открытки, только посылку к Рождеству, в которой лежала фигурка слона, вырезанная из пожелтевшей слоновой кости с буквами мамбаса на животе. К ней была приложена записка, в которой он обещал, что приедет домой ко дню моего рождения. Он не приехал, зато приехала Джейн. Начиналось лето, и листья на деревьях были еще молодыми и блестящими от росы, а небо синело, будто свежевыкрашенное. Я лежала в саду вместе с Бадом, перечитывая прошлые книги страны ОС, чтобы подготовиться к чтению новой. Я уже успела позаниматься французским и латынью, решила все задачки и переписала бухгалтерию для мистера Лока. Теперь, оставшись без Вильды, по вечерам я была предоставлена самой себе. Думаю, Бат заслуживает более подробного рассказа. Если бы худшие кошмары Вильды могли принять осязаемую форму, они оказались бы очень похожи на желтоглазого щенка с огромными лапами, роскошной бурой шерстью и без малейшего уважения к нянькам. Увидев его у меня в спальне, она закатила истерику, и потащила меня в кабинет мистера лоа прямо в ночной рубашке боже мой мисс прекратите эти крики я даже кофе еще не пил так в чем дело мне казалось я вчера вполне ясно выразился мистер лок обратил на меня свой фирменный ледяной взгляд бледных как луноглас не желаю видеть это животное в своем доме я почувствовала как моя воля дрожит поддается и угасает под тяжестью его взгляды но потом я подумала о словах спрятанных на последней странице томика киплинга они с собакой стали неразлучны я покрепче обняла бада и посмотрела в глаза мистеру локу упрямо сжав челюсти прошла секунда потом еще одна у меня на шее выступил пот как будто я поднимала тяжести потом мистер лок рассмеялся ладно оставь его если так уж хочется с этого момента мисс вильда стала постепенно исчезать из нашей жизни выцветать как газетный заголовок на солнце у нее не было шансов против бады который рос с пугающей скоростью со мной он все так же был ласковым щенком который засыпал у меня в ногах и пытался забраться на колени даже тогда когда перестал туда помещаться но вот его отношение ко всем остальным представителям человеческого рода становилось просто опасным за шесть месяцев он с успехом изгнал вильду из нашей комнаты заставив ее переселиться к прислуге а к девятому месяцу большинство обитателей особняка предпочитали не соваться к нам на третий этаж в последний раз я видела вильду когда она торопливо шла через лужайку озираясь на окно моей комнаты Нянька напоминала генерала, бегущего с поля проигранной битвы. Я так крепко обняла Бада, что он взвизгнул, а потом мы весь вечер плескались на озере, охваченные головокружительным чувством свободы. Теперь я лежала, пристроив голову на его нагретые солнцем ребра, и вдруг до меня донесся хруст и шум двигателя, означавшие, что к дому приближается машина. Подъездная дорога, ведущая к особняку Лока, представляла собой длинную извилистую аллею из величавых дубов. Мы с Бадом обошли дом и вышли из-за угла как раз в тот момент, когда такси отъехало от входа. К парадной лестнице из красного камня уверенным шагом приближалась странная незнакомка. В первое мгновение я подумала, что это какая-нибудь африканская королева, которая отправилась с визитом к президенту Тавту, но по ошибке прибыла в особняк Лока. не сказать что она выглядела так уж роскошно бежевый дорожный плащ с ровным рядом блестящих черных поговиц один единственный кожаный совояж скандально или высокомерно короткие волосы скорее дело было в гордо расправленных плечах или может в том каким взглядом она окинула особняк лока без столики восхищения и благоговения она увидела нас и остановилась перед лестницей видимо в ожидании мы подошли ближе и я положила руку на ошейник бады на случай, если ему взбредет в голову безобразничать ты наверное январь она говорила с ритмичным иностранным акцентом. джулиан сказал мне искать девочку с непослушными волосами и злой собакой. женщинаенщи протянула мне руку, и я пожала ее. ладонь незнакомки была покрыта мозолями напоминавшими топографическую карту незнакомой страны в этот момент из парадные двери вышел мистер лог и направился к своему новенькому бьюику десятой модели это пришлось очень кстати поскольку мой род широко раскрылся от изумления и закрываться похоже не собирался мистер лог был уже посередине лестницы когда наконец заметил нас январе сколько раз я тебе говорил сажать это дикое животное на поводок а это еще кто его представление о вежливости судя по всему не касались общения с темнокожими женщинами которые неожиданно появлялись на его пороге я мисс джейн риму мистер джулиан скоойлер нанял меня в качестве компаньонки для своей дочери и оплачивает мои услуги из собственных средств в размере пяти долларов в неделю он выразил надежду что вы любезно предоставите мне стол и кров полагаю это письмо ясно объясняет мое положение она протянула грязный потрепанный конверт мистеру локу тот всыл его с выражением глубочайшего недоверия на лице по мере чтения у него вырвалось несколько восклицаний ради блага его дочери значит он сам нанял Наконец он свернул письмо. «И вы ждете, что я поверю, будто Джулиан выслал няньку для своей дочери с другого континента? Для дочери, которая, смею заметить, почти взрослая?» Лицо миссы Римо, совершенное, будто высеченное резцом скульптора, напоминало разглаженные ветрами ландшафт. Казалось, ни улыбка, ни хмурый изгиб бровей не способны потревожить его неподвижность. Я попала в непростое положение, как и сказано в письме, если я не ошибаюсь. Благотворительность, стало быть, Джулиан всегда был слишком жалостливым. Мистер Лок хлопнул перчатками по ладони и недовольно фыркнул. «Ну ладно, мисс, как вас там? Я ни в коем случае не желаю вставать между отцом и дочерью, но будь я проклят, если отдам вам хорошую гостевую комнату. Проводи ее в свою комнату, Януари. Пусть займет кровать, на которой спала Вильда». С этими словами он удалился, качая головой. Молчание, установившееся после его прихода, показалось мне скромным и робким, как будто оно хотело бы стать неловким, но не посмело этого сделать под уверенным взглядом миссы Риму. м <говорить> <говорить> «Э, э, я сглотнула познакомьтесь это бат в смысле синбад я хотела назвать щенка в честь какого-нибудь великого первооткрывателя но ни одной из зимен ему не подходило доктор ливвингстон и мистер стэнли были очевидным выбором мистер лог так восхищался ими что даже приобрел личный револьвер стэнли узконосый энфилд который держал у себя в кабинете чистил и смазывал каждую неделю но они напоминали мне о засушенные руке африканского воина лежащий за стеклом могилан слишком длинно дрейк слишком скучно колумб неудобно произносить в итоге я назвала его в честь единственного мореплавателя в чьих путешествиях мир всякий раз представал все более странным и загадочным джейн посмотрела на пса с опаской не беспокойтесь он не кусается заверила я ее он конечно кусался но не очень часто и как мне казалось люди которым от него доставалось были сомнительными личностями и скорее всего заслуживали быть укушенными мистер лок считал этот аргумент неубедительным мисс ириму начала я можно просто джейн мисс джейн можно мне прочитать письмо отца Она окинула меня холодным, беспристрастным взглядом, как учёный, изучающий новый вид плесени. Нет. Тогда не могли бы вы сказать, почему он нанял вас? Пожалуйста. Джулиан очень любит тебя. Он не хочет, чтобы ты была одна. У меня на языке вертелось несколько недобрых фраз, вроде «Ого, вот это новости», но я сжала зубы и промолчала. Джейн продолжала смотреть на меня всё с тем же выражением лица. Наконец она добавила, «Твой отец так же хочет, чтобы тебе ничто не угрожало. Я за этим прослежу». Я устремила взгляд на зелёные лужайки поместья Лока и безмятежную серость озера Шамплин. «Ясно». я пыталась придумать как бы повежливее сказать мой отец повредился рассудком вам наверное лучше уехать, когда бад потянулся к джейн, обнюхивая ее на его морде читаллся вечный вопрос кусать или не кусать он помедлил, а потом боднул ее руку головой, требуя почесать его за ушкам. собаки разумеется намного лучше разбираются в людях, чем сами люди. «Эм, добро пожаловать в особняк Лока, мисс Джейн. Надеюсь, вам здесь понравится». Она склонила голову. «Уверена, так и будет». Но в первые несколько недель, проведённые в поместье, Джейн ничем не показывала, что ей нравится дом или хотя бы я. Каждый день она проводила почти в полном молчании, бродя по комнатам, как запертый в клетке зверь. Джейн смотрела на меня с окменелым выражением обреченности на лице и время от времени с большим сомнением брала в руки прочитанные мной выпуски журналов «Детектива Стрэнда» и «Кавлиер», еженедельник о захватывающих приключениях. Она напоминала мне одного из тех греческих героев, что вынуждены бесконечно биться над невыполнимой задачей — пить воду из исчезающей реки или катить камень в гору. мои первые попытки завести разговор закончились неудачей я задала несколько вежливых вопросов о ее прошлом и получила краткие сухие ответы которые и отбили у меня охоту спрашивать о чем-либо еще я узнала что джейн родилась в центральной высокогорной части британской восточной африки в 187 третье году правда тогда еще не было никакой британской восточной африки Ещё я выяснила, что она провела шесть лет в церковной миссионерской школе в Найру, где выучила королевский английский, жила за счёт королевской казны и молилась Богу, который хранил английскую королеву. Потом она оказалась в непростой ситуации и согласилась поработать на моего отца. «Что ж», — выдавила я с напускным оптимизмом, «по крайней мере здесь нет такой жары, ну, как в Африке». Джейн немного помолчала, уставившись в окно кабинета, откуда виднелась золотисто-зеленая гладь озера. «Там, где я родилась, по утрам на траве лежал и ней», — тихо ответила она, и на этом разговор умер, избавив нас обеих от дальнейших мук. «Кажется, я впервые увидела, как Джейн улыбается только на празднике, устроенном мистером Локом по случаю ежегодного собрания общества». вечеринка археологического общества проходила каждый раз практически одинаковы лишь с незначительными изменениями 80 самых состоятельных приятелей мистера лока из числа коллекционеров заполняли гостиные первого этажа и сады и громко хохотали упражняясь в остроумии сотни коктейлей превращались в пропахшую эфиром испарину смешивались с клубами сигаретного дыма висевшего над головами душным облаком в конце концов все члены общества удалялись в курильную комнату и тогда весь этаж заполняла вонь сигар иногда я старалась представить будто все это праздненство на самом деле большая вечеринка в честь дня моего рождения потому что между ними обычно было всего несколько дней но трудновато притворяться словно это твой праздник когда пьяные гости постоянно путают тебя с прислугой и требуют принести им еще шерри или скотча. В тот год мое праздничное платье представляло собой бесформенное розовое облако из ленточек и кружев. В нем я напоминала сердитое пирожное. К сожалению, у меня есть доказательства. Для особого лоска мистер Лок нанял фотографа. На этом снимке у меня весьма напряженные и загнанные вид а мои волосы так туго приколоты шпильками, что я кажу слысой. одной рукой я обнимаю бада, то ли нуждаясь в опоре, то ли пытаясь удержать своего питомца, чтобы он не кинулся на фотографа. На рождество мистер ло вручил моему отцу эту небольшую вставленную в рамку фотокарточку, вероятно, полагая, что тот будет брать ее с собой в путешествие. но папа подержал ее в руках хмурясь и сказал ты здесь не похожа на себя ты не похожа на нее видимо он имел в виду мою мать через несколько месяцев я обнаружила фотографию в ящике стола перевернутую лицом вниз даже в этом платье похожим на свадебный торт даже в сопровождении бада и джейн которые держались по обе стороны от меня словно мрачные и часовые затеряться на вечеринке было несложно большинство присутствующих делились на две группы одни видели во мне непонятную диковинку наслушавшись от лока что я дочь бурского добытчика алмазов и его готен тотской жены или наследница огромного состояния в индии другие нарядную служанку все они не обращали на меня особенного внимания чему я была рада особенно потому что тот самый неприятный рыжеволосый тип мистер бартоломью ивлейн тоже присутствовал на празднике вечно скользя где то по периферии толпы я прижалась спиной к обоям на стене и на мгновение позволила себе погрузиться в пустую фантазию в которой сэмюэль был рядом со мной и нашептывал мне историю о волшебстве и принцессе на балу, обреченной снова превратиться в служанку, едва часы пробьет полночь. Мистер Лок громко и воодушевленно приветствовал каждого из гостей. В его речи слышался легкий акцент. В молодости он учился где-то в Британии, поэтому, слегка подвыпив, начинал по-британски проглатывать звук «Р» и растягивать гласные. «А, мистер Хавермайер!» рад что вы смогли приехать ужасно рад вы ведь знакомы с моей воспитаницей январь верно он махнул рукой в мою сторону чуть не расплескав виски из своей любимой нефритовой чаши мистер хавермайер был высоким истощенным с виду созданием с такой белой кожей что у него на запястьях проглядывалась сеточка синих вен уходивших под дорогие кожнжаые перчатки состоятельные мужчины специально носят их на показ, напоминая всем что у них есть автомобиль. он помахал тростью с золотым набалдашником и ответил даже не удостоив меня взглядом разумеется из-за всех этих забастовок я не был уверен что смогу выбраться к вам но в последний момент слава богу привезли новую партию кули мистер хавермайер занимается производством сахара пояснил мистер Лок. «По полгода проводят на каком-то богом забытом островке в Карибском море». «О, все не так ужасно. Мне подходит такая жизнь». Он перевел взгляд на меня и Джейн, и его губы сложились в оскал в форме улыбки. «Присылайте этих двоих ко мне, если они вам наскучат. Теплые тела всегда пригодятся». Я похолодела и застыла точно фарфоровое. Не знаю почему, даже при том, что я росла под защитой мистера Лока и его состояния, мне не раз доводилось терпеть подобные выпады в свой адрес. Может, дело было в голодной жадности, которая тлела в голосе Хавермайера, словно спрятанные под землей залежи угля? Или в том, как резко вдохнула Джейн, стоявшая рядом со мной? Или, может быть, юные девочки похожи на верблюдов и рано или поздно находится та самая соломинка которая переломит их хребет в то мгновение я понимала лишь что вся дрожа похолодев а потом батд вскочил как жутко и ожившаяе горгуля оскалив зубы наверное у меня была секунда чтобы схватить его за ошейник но я не могла заставить себя пошевелиться и вот уже мистер ховермайер закричал высоким исполненным ярости голосом мистер лок выругался а ба зарычал терзая зубами ногу хаввермайера а потом я услышала еще один звук низкий и переливчатый настолько неуместный что я не сразу в него поверила это была джейн она смеялась в итоге все закончилось не так уж плохо После семнадцати швов и четырёх рюмок абсента мистера Хавермейера увезли обратно в отель. Бада заперли в моей комнате до скончания века, но на самом деле его заточение закончилось уже через три недели, как только мистер Лок уехал по делам в Монреаль. Ну а мне досталась многочасовая лекция о природе гостеприимства, хороших манерах и власти. «У власти, дорогая моя, есть особый язык. у нее есть своя география валюты и прости уж цвет не следует принимать это близко к сердцу и возмущаться это просто факты и чем быстрее ты смиришься с ними, тем лучше в глазах мистера лока читала шалость я вышла из его кабинета, чувствуя себя ничтожной и побитой на следующий день джейн исчезла на пару часов и вернулась с подарками. свинным окороком для Бада и свежим выпуском еженедельника «Сокровищница истории» для меня. Она присела в изножье жесткой и узкой кровати, на которой раньше спала Вильды. Я хотела сказать спасибо, но вместо этого у меня вырвалась... С чего вдруг такая доброта? Она улыбнулась, демонстрируя узкую азарную щелку между передними зубами. — Потому что ты мне нравишься. И еще... и я не люблю когда сильные обижают слабых с того дня наша судьба была решена я люблю представлять как усталая умудренная годами судьба подписывает решение о нашем будущем убирает в конверт и запечатывает мы с джейн и риму стали можно сказать подругами два года мы обитали в укромных уголках особнякололока На чердаках, в забытых кладовках и заросших садах. Мы аккуратно обходили высшее общество по самому краю словно шпионы или мыши, прячась в тени и лишь изредка попадаясь на глаза локу, его гостям и слугам. Джейн оставалось несколько скрытной, будто застышей в напряженном ожидании. Но теперь я хотя бы чувствовала, что мы сидим в общей клетке. О будущем я почти не задумывалась, а если такое и случалось, это были смутные детские мечты о грандиозных приключениях в сочетании с детской же уверенностью в том, что все останется неизменным. Какое-то время так и было, пока накануне своего семнадцатого дня рождения я не нашла книгу в кожном переплюте, лежавшую в синем сундучке. Мисс Сколлер я все еще стояла в зале фараонов сжимая в руке книгу в кожном переплете бат успел заскучать по время от времени вздыхал и фыркл невыразительный голос мистера стерлинга заставил на собой их вздрогнуть от неожиданности о я не добрый вечер я повернулась к нему спрятав книгу за спину у меня не было особых причин прятать от него потреёпанный романты Но в этой книге мне виделось нечто живое и волшебное. Мистер Стерлинг же был полной противоположностью живости и волшебства в человеческом облике. Он моргнул, перевел взгляд на открытый сундук, стоящий на пьедестале, а потом едва заметно склонил голову на бок. «Мистер Локк просит вас явиться в его кабинет». Он потянул время, и по его лицу пробежала какая-то тень. Я бы предположила, что это страх, если бы мистер Стерлинг был физически способен выражать хоть какие-то чувства, кроме вежливого внимания. Немедля! Я вышла из зала фараонов вслед за ним. Когти Бада клацали по полу у меня за спиной. Я спрятала десять тысяч дверей под юбку, кожей чувствуя тепло и вес книги. Словно щит, подумала я. Странно, что эта мысль показалась мне такой утешительной. Кабинет мистера Лока, как всегда, пах сигарным дымом, дорогой кожей и крепкими напитками, из тех, которые держат в буфете в хрустальных графинах. Сам мистер Лок тоже выглядел как обычно, весь из прямых линий, не стареющий, будто бы сознательно отвергал этот процесс, как пустую трату драгоценного времени. сколько я себя помнила у него на висках серебрилась легкая седина придававшая ему почтенный вид в отличие от моего отца в последний его приезд я заметила, что его голова стала почти полностью пепельной. Когда я вошла мистер лок перевел взгляд на меня. перед ним лежала стопка грязных потертых конвертов. Его глаза были серыми, как могильными камни, и серьёзными, как никогда сосредоточенными на мне. «Оставьте нас, Стерлинг!» Камердинер покинул комнату, дверь закрылась за ним со звонкими щелчком. У меня в груди что-то затрепетало, словно крылья птицы. «Присядьте, Январе!» Я села на тот же стул, что и всегда, и я не могла, а бад не очень успешно забился под него простите что привела бада сэр просто стерлинг сказал что это срочно и я не стала заходить к себе в комнату ничего страшного паническое трепетание в груди усилилось бады не пускали в кабинет мистера лока, а также в машины поезда и столовые с того самого праздника по случаю собрания общества два года назад. при виде его мистер лок обычно не мог удержаться от лекции о воспианных животных и их безответственных владельцах или в лучшем случае недовольно фыркал себе под нос теперь мистер лок подвигал челюстью как будто хотел разжевать и смягчить то что собирался произнести это касается твоего отца я почувствовала что мне тяжело смотреть на мистера лока поэтому уставилась на витрину у него на столе с латунной табличкой револьвер энфилд марк один тысяча восемьсот семьдесят девять как тебе известно последние несколько недель он находился на дальнем востоке отец сказал что выйдет из порта манилалы и продолжит путь перебираясь с острова на остров пока не достигнет японии он обещал писать как можно чаще я уже много недель ничего от него не получала следующее предложение мистер лок разжевал еще более тщательно его отчеты из этой экспедиции поступали редко в смысле реже чем обычно но в последнее время они совсем прекратились последнее письмо пришло в апреле теперь он смотрел на меня внимательно и выжидаще как будто все это время напевал мелодию а теперь остановился и рассчитывал словно я допою ее за него как будто я должна заранее знать что он скажет дальше я продолжала смотреть на револьвер темный начищенный с квадратным дулом горячее дыхание бады касалось моих ног январь ты меня слушаешь от твоего отца нет писем уже почти три месяца я получил телеграмму от другого члена экспедиции никто не видел его и не получал от него вестей его лагерь на склоне горы обнаружили брошенным и разоренным птица у меня в груди принялась царапаться и бить крыльями в неописуемом ужасе я сидела совершенно неподвижно январь он пропал судя по всему мистер лог коротко и резко вздохнул вполне вероятно что твой отец мертв я сидела на своем узком матрае и смотрела как нежный и сливочный свет солнца ползет по моему розово золотоому одеялу Вата, торчащая из дыр и выбившиеся нитки, образовывали тени и рельефы, напоминая архитектуру какого-то незнакомого города. Бат прижался к моей спине, несмотря на жару, и время от времени издавал тихие грудные звуки, похожие на щенячий скулёж. От него пахло летом и свежескошенной травой. Сначала я не хотела верить. Я выла, кричала... требовало чтобы мистер лог взял свои слова назад или привел доказательство на моих ладонях остались розовые полумесяцы следы ногтей которые я вонзала в кожу стараясь сдержать свой гнев и не расколотить все стеклянные витрины в кабинете на тысячи блестящих осколков наконец я почувствовала как тяжелые как плиты руки легли мне на плечи придавливая к земле доволь дитя мое. Я посмотрела в его глаза, бледные и неумолимые, и мое упорство рассыпалось в прах. «Джулиан мертв. Смирись с этим». И я смирилась. Я повисла на шее у лока, заливая слезами его рубашку. Его грубоватый голос раздался у меня над ухом, ничего девочка у тебя остался я теперь я сидела в своей комнате с опухшим лицом и сухими глазами готовая вот вот сорваться в пропасть боли такую огромную что не видно дна она могла поглотить меня целиком если бы я только позволила я вспомнила последнюю открытку которую получила от отца на ней были изображены берег моря и несколько суровых с виду женщин надпись гласила рыбачки сугошима я попыталась представить самого отца но перед глазами сразу встала картина вот он уходит от меня усталый и с сутулиной и исчезает за дверью ужасной дверью из за которой нет возврата ты же обещал что однажды возьмешь меня с собой мне снова захотелось закричать сдерживаемый крик царапал горло мне казалось меня вот вот вырвет мне хотелось сорваться с места и бежать бежать пока не попаду в иной лучший мир и тогда я вспомнила о книге может мистер лог подарил мне ее именно для этого момента зная как сильно мне нужно будет утешение я достала книгу из под юбки и провела пальцем по тесненному названию она открылась передо мной как маленькая дверь в кожаной обивке на петлях из клея и в ощённой нити. И я вбежала в неё.